«У тебя вид какой-то взъерошенный. Ты чем-то взволнована?» «Не бойся, я тебя не укушу». Может, Найниф и поверила бы этому, но глаз Тарной улыбка не коснулась, и по контрасту с потеплевшей физиономией они казались еще холоднее. От такого сочетания у Найниф мурашки пробежали по коже. «Я не взволнована», — натянуто произнесла она, — и, чтобы не переступать с ноги на ногу, сдвинула колени вместе. «Ты никак обиделась? Уж не от того ли, что я назвала тебя дикаркой? Ну и напрасно. Я и сама была таким же дичком, пока Галина Казбан не выбила из меня мой блок. Она знала, что я стану красной, когда я еще и думать об этом не думала. Красные и те, кто собирается ими стать, всегда вызывали у нее особый интерес. Тарна рассмеялась, покачивая головой, но глаза ее походили на ледяные клинки. «Я, знаешь ли, целое море слез пролила, прежде чем сумела коснуться Сайдар с открытыми глазами. А ведь нельзя свивать потоки, коли ты их не видишь. Как я понимаю, Теодрин обходится с тобою куда мягче». Найнев непроизвольно содрогнулась. Хотелось верить что адрин не воспользуется опытом этой Галины Казбан. Значит, ей не стоит обижаться, да? Неужели и ущербную она должна пропустить мимо ушей? С трудом уняв внутреннюю дрожь, Найниф промолвила. — О чем вы хотели поговорить со мной, Айси-дай? — Амерлин хочет, чтобы Иллоин вернулась в башню. Но и ты в некоторых отношениях столь же важна, как и она если не больше. То, что ты знаешь о Ранди Алторе, может оказаться бесценным, как и то, что знает о нем Эгвейн Алвир. Кстати, тебе известно, где она сейчас? Найнив хотелось утереть пот, но она не решалась поднять руку и стояла на вытяжку как солдат. Я уже очень давно ее не видела, Айси Со времени ее последней встречи с Эгвейн Встреча в Таларан-Риоде прошел не один месяц. «Могу я спросить, что?» Найнев заколебалась, ибо в Салидаре не было принято величать Лайду Амерлин. Но в конце концов решила проявить учтивость. «Что собирается Амерлин предпринять в отношении Ранда?» «Предпринять? Дитя мое, он дракон возрожденный!» А Мерлин это знает и намеревается воздать ему все подобающие почести. В голосе Тарны послышался нажим. «Подумай, дитя! Вся здешняя компания вернется в лоно башни, ибо рано или поздно они осознают, что делают, но каждый упущенный день грозит обернуться бедой. Три тысячи лет Белая башня наставляла правителей. «Не будь нас!» Мир захлебнулся бы в крови и захлебнется, если Айс Седай не смогут руководить действиями Рандалтора. Но нельзя руководить тем, кого не знаешь. Это все одно, что пытаться направлять силу с закрытыми глазами. Для него же будет лучше, если ты безотлагательно вернешься в башню со мной и расскажешь о Мерлин все, что тебе известно. И для него и для тебя. Оставаясь здесь, ты не сможешь стать ай ведь клятвенный жезл находится в башне. Пройти испытание можно только в башне. Глаза Найниф заливал пот, но она даже не моргала. Неужто эта женщина думает, будто ее, Найниф, можно подкупить? По правде говоря, я не очень-то хорошо его знаю. Виделись мы нечасто, потому как я жила в деревне, а ферма его родителей находилась на отшибе в западном лесу. Помню только, что мальчишкой он не прислушивался к доводам рассудка и было не просто заставить его поступать разумно. Возможно, с той поры он изменился, хотя вряд ли. В большинстве своем мужчины всего-навсего большие дети». Тарна смерила Найнив долгим ледяным взглядом. Очень долгим. «Ну ладно», — произнесла она наконец, и оказалась на ногах да так быстро, что Найнив едва не попятилась, хотя в этой комнатушке и пятиться-то было некуда. На губах у Тарны играла странная, внушавшая тревогу улыбка. «Интересная тут у вас собралась компания». Я, правда, не встречала ни Суан Санчей, ни Лиана Шариф, но полагаю, что они здесь. Вот уж воистину украшение Салидара. От таких, как они, всякая разумная женщина должна держаться как можно дальше. А здесь, небось, и других чудных особ предостаточно. Поверь, лучше тебе уехать со мной. Я отправляюсь поутру». Сегодня вечером дай знать, ждать ли тебя на дороге. Боюсь, Айси, дай, что я... Подумай, дитя мое. Возможно, это самое важное решение в твоей жизни. Подумай хорошенько. Улыбчивая маска исчезла, и Тарна выплыла из комнаты. У в подогнулись колени, и она плюхнулась на кровать. Появление Тарны... Пробудило в ней множество противоречивых чувств, а она не знала, что и думать. Тревога и гнев соседствовали с приятным возбуждением. Ей даже захотелось, чтобы у красной сестры был какой-то способ связаться с теми, а исседая из башни, которые разыскивают Ранда. Вот бы посмотреть, сильно ли им помогут полученные от нее сведения. «Надо же!» Пыталась подкупить ее и напугать, что, надо признаться, неплохо ей удалось. Судя по всему, у Тарны не было сомнений в исходе дела. Для нее выражение покорности со стороны здешних айс оставалось лишь вопросом времени. И на кого она намекала, говоря о чудных особых? На Логайна? Кажется, Тарна знала о Саллидаре куда больше, чем подозревали совет или Шириам со своим окружением. «Неужто у Элайды и здесь есть сторонники?» не ждала возвращения Илайн, но та все не шла. В конце концов она отправилась на поиски, но, хотя и прочесала почти весь Саллидар, все впустую. Она двигалась по пыльным улицам то широким шагом, то расцой, взбиралась, то надышла какой-нибудь телеги, то на перевернутую бочку, то на каменное крыльцо. Насколько не вглядывалась поверх голов толпы, так подругу и не отыскала. Солнце уже почти коснулось верхушек деревьев, когда, бормоча себе под нос проклятия, Найниф вернулась в свою комнату, где и застала Илэйн, которая явно только что появилась. «Где тебя носило Я уж боялась, не связала ли тебя Тарна. Я виделась Суан и получила вот это». Илойн раскрыла ладонь и показала два каменных кольца. А настоящие среди них есть? Хорошо, что ты их взяла, но уезжая, лучше бы забрать с собой настоящие. Найниф я не передумала. Я по-прежнему считаю, что нам лучше остаться. Тарна только укрепила мою уверенность. Если мы уедем, тогда уж точно, ширям и совет предпочтут единую башню — Ранду. Она положила руки на плечи Найнев и та позволила усадить себя на кровать. Илайну селась напротив и подалась вперед. «Помнишь, ты рассказывала мне, как найти в Телоран-Риоде то, что тебе требуется? Ну, про надобность, необходимость, нужду, как на этом сосредоточиться и так далее. Так вот, мы нуждаемся в чем-то, способным помочь нам убедить совет не подчиняться Элайде. Но в чем, если уж им логойно недостаточно? Когда найдем, тогда и поймем», — твердо заявила Илэйн. Найнефросей накоснулась своей косы, толщиной не уступавшей запястью. — Ну, ладно, а если мы так ничего и не найдем, ты согласишься уехать? Мне как-то не хочется сидеть и дожидаться, когда нас возьмут под стражу. Соглашусь. Но и ты должна будешь согласиться остаться, если мы что-то найдем. Найнев, пойми, я очень хочу его увидеть. Но здесь мы нужнее. Найнев заколебалась, но в конце концов пробормотала. Ладно. Похоже, эта идея все равно ничем не грозила ее планам. Трудно рассчитывать что-нибудь найти, коли не знаешь, что ищешь. Если с утра время тянулось медленно, то к вечеру оно и вовсе остановилось. Очередь на кухне за ужином, репой и горохом с ветчиной, казалась нескончаемой. Солнце будто бы на несколько часов усеялось на верхушке деревьев. В большинстве своем обитатели Саллидара ложились спать с закатом. но сегодня. Некоторые окна, и прежде всего окна самого большого здания, ярко светились. Совет давал в честь старный прощальный пир. Из бывшей гостиницы, ныне ставшей малой башней, доносились даже звуки музыки. А из седа отыскали среди солдат одного малого, умеющего играть на арфе. Вояку побрили, обрядили в некое подобие ливреи и велели играть. Редкие прохожие старались как можно быстрее убраться подальше или делали вид, будто им все равно, что мало кому удавалось. Исключение, как обычно, являл собой Гаррет Брин. Усевшись на деревянный ящик прямо посреди улицы, он с аппетитом уплетал свой ужин, прекрасно зная, что любая, выглянувшая из окна Айсседай, непременно его заметит. Стоило солнцу опуститься за вершины деревьев, как тут же без сумерек на городок легла тьма. Улицы опустели. Арфист закончил играть и начал ту же мелодию заново. Гаррет Брин продолжал сидеть как раз там, куда падал свет из окна дома, где проходил банкет. Найнив покачала головой, не зная, восхищение или насмешки заслуживает подобное поведение. Возможно, и того, и другого. Лишь лежа в постели, с каменным кольцом, висящим на шнурке рядом с тяжелым золотым перстнем лана, и погасив агарок свечи, Найнев вспомнила наставление Теодрин. Однако было уже поздно, да и откуда Теодрин знает, спала она или нет. Где же лан? Дыхание Илоин замедлилось. Найниф, легко вздохнув, уткнулась в свою плоскую подушку и оказалась стоящей рядом со своей пустой кроватью, глядя на зыбкие очертания Илэйн в призрачном свете ночи Теллоран Никто их тут не увидит. Могли появиться Шириам или кто-то из ее окружения, или Суан Лиане. По правде говоря, девушки имели право посещать мир снов но им не хотелось бы отвечать на вопросы о цели сегодняшнего посещения. Илойн, по всей видимости, воспринимала эти поиски как своего рода охоту, и потому, сознательно или нет, оказалась одетой на манер Бергитте, в зеленую курточку и белые шаровары. Илойн недоуменно уставилась на серебряный лук в своей руке, и он тут же исчез вместе с колчаном. Найнифа оглядела себя и вздохнула. «Сама хороша. Вырежена в голубое бальное платье, расшитое золотыми цветами по низкому вырезу и подолу, на ногах бархатные туфельки. Конечно, в Телоран-Риоде не так уж важно, что на тебе надето, но ведь неспроста же на ней оказалось именно такое платье». «Надеюсь, ты понимаешь, что у нас может ничего не выйти», сказала она, меняя изысканный наряд на простое двуреченское платье и крепкие башмаки, и думая при этом, что Иллоин не следовало бы так улыбаться. Бальное платье — всяко не хуже серебряного лука. Мы должны иметь хотя бы малейшее представление о том, что ищем. Ну, хоть какое-то. Получится, Найнев, Должно получиться. По твоим же словам, хранительницы мудрости учат, будто нужда — это ключ ко всему, и чем она настоятельнее, тем лучше. «А уж у нас надобность такая, что настоятельнее некуда!» «Я не могу оставить Ранда без всякой помощи и не допущу, чтобы его заполучила Элайда. Ни за что!» «Ладно, ладно. Я ведь и сама хочу того же. А сейчас давай-ка займемся делом». Взявшись за руку Илайн, Найниф закрыла глаза и сосредоточилась на своей надобности. Ей хотелось верить, что сами того не осознавая, они все-таки знают, что же им нужно, иначе у них, скорее всего, ничего не выйдет. Необходимость. Неожиданно все вокруг заскользило. Она почувствовала, как Телоран Риот будто качнулся, но в следующий миг вновь обрел устойчивость. Найни в тот час открыла глаза. Каждый шаг человека, сосредоточившегося в Телоран Риоде, на насущной необходимости, осуществлялся вслепую и с равным успехом мог или приблизить к цели, или завести в наполненный змеями ров, а то и в логово голодного льва. Там, куда попали девушки, львов не было, но что-то вызывало тревогу. Ярко светило солнце, но беспокоило не это. Время в Телоран-Риоде протекало иначе. Держась за руки — Найнев и Илэйн стояли посреди мощеной улицы, по сторонам которой высились кирпичные и каменные дома с искусно выполненными карнизами, фризами и балконами. Над черепичными крышами красовались изукрашенные купола. В некоторых местах через улицу были перекинуты деревянные и каменные арочные мосты, иные на уровне третьего или четвертого этажа. Повсюду на углах Виднелись груды мусора, рваного тряпья и разбитой домашние утвари, а под ногами сновали, иногда останавливаясь и попискивая, нахальные крысы. Появлялись и тут же исчезали человеческие фигуры. То были люди в обычном сне, коснувшиеся тейлоран -Риода. С одного из мостов с истошным криком свалился человек, но пропал из виду, не долетев до мостовой. Из-за угла с завываниями выбежала женщина в разорванном платье и тоже исчезла, не пробежав к ним и дюжины шагов. Откуда-то, эхом отдаваясь от стен, доносились вопли и взрывы дикого безумного смеха. «Не нравится мне все это», — встревоженно проворчала Илэйн. Над городом, намного превосходя высотой прочие здания и башни, Высился колоссальный белый столб. Они находились в Тарвалоне, в той его части, где в последний раз Найнев заметила Леоне. Бывшая хранительница летописей почти ничего не говорила о том, что она делает, когда же Найнев спросила ее впрямую, Леоне с легкой улыбкой ограничилась заявлением, что вызывает еще большее благоговение перед загадочными и легендарными. «Айсси-дай». Седай? страшного», — уверенно заявила Найнев. «В Тарвалоне никто понятия не имеет о мире снов, так что здесь мы ни на кого не нарвемся». У нее все сжалось внутри, когда прямо на них, шатаясь, выбежал человек с окровавленным лицом и кровоточащими обрубками вместо рук. «Я не это имела в виду», — сказала Илайн. — «займемся делом». Отрезала Найниф и, закрыв глаза, сосредоточилась на своей надобности. Сдвиг. Они оказались в одном из изгибающихся, увешанных шпалерами коридоров башни. В шагах в трех от них возникла пухленькая, одетая как послушница девушка. При виде Илэйн и Найниф глаза ее испуганно округлились. «Пожалуйста!» Жалобно захныкала она. «Прошу вас!» И тут же пропала. Неожиданно Илэйн ахнула. «Эгвейн!» Найниф молниеносно обернулась, но в коридоре было пусто. «Я видела ее», — уверенно заявила Илэйн. «Это точно была она. Она могла коснуться телоран Риода во сне, как и всякая другая», — отмахнулась Найниф. «Займемся лучше тем, зачем мы сюда явились». Она чувствовала беспокойство. Пожалуй, даже нечто большее, чем беспокойство. Но так или иначе, они снова взялись за руки. Надобность. Сдвиг. Это была не совсем обычная кладовая. Полки тянулись вдоль стен, а на полу в два ряда стояли стеллажи, уставленные ящиками, сундуками и коробами самых разных размеров и форм. И простыми дощатыми и резными, лакированными, украшенными инкрустацией. Все они были заполнены какими-то чудными, обернутыми материей штуковинами, изготовленными, судя по виду, из камня, металла, стекла, хрусталя или фарфора. Найнив сразу смекнула, что это предметы, связанные с единой силой. Скорее всего, терангриалы. Возможно, среди них есть ангриалы, а то и сангриалы. «Ничто другое не могло храниться в башне в столь странном сочетании, но в образцовом порядке». «По-моему, дальше двигаться нет никакого смысла», — удрученно промолвила Илэйн. «Взять-то отсюда все равно ничего нельзя». Найне вдернула себя за косу. «Если здесь действительно есть что-нибудь нужное, а должно быть, если только хранительницы мудрости не солгали» то значит существует способ добраться до этого чего-то и в реальном мире. Едва ли Ангриалы и тому подобные изделия охраняют слишком уж строго. Дверь, конечно же, на запоре, но если кто ее и караулит, то скорее всего какая-нибудь послушница. Так она помнила из своего пребывания в башне. Найнев представила себе, что сколоченная из толстых досок. Запертая на тяжелый замок дверь открыта, толкнула ее рукой, и та действительно открылась. За ней находилось караульное помещение. У одной стены располагались две, одна над другой узкие койки. У другой — оружейная стойка с алебардами, а в дальнем конце, рядом с массивным столом, вокруг которого стояло несколько табуретов, еще одна дверь, обитая железом, с маленьким окошком, забранным стальной решеткой. Обернувшись к Иллийн, Найниф вдруг поняла, что дверь снова закрылась. «Коли уж отсюда все равно ничего не заберешь, может, стоит поискать в каком-нибудь другом месте? Мне кажется, теперь уже понятнее, что нам требуется. Терангриал, которому никто не смог найти применение. Наверное, здесь собраны как раз такие, потому-то их и охраняют». Возможно, поблизости от них опасно даже прикасаться к источнику. Илойн взглянула на подругу довольно кисло. Попробовать-то можно, но не приведет ли это нас сюда же, если только... Скажи, хранительницы мудрости не учили тебя, как исключить из поиска какое-либо место? Вообще-то они вовсе не горели желанием что-либо ей рассказывать, а тем более посвящать в такие тонкости. Однако в таком месте, где можно открыть замок, вообразив, что он не заперт, наверняка возможно все. Вот что мы в точности сделаем. Будем считать, что нужная нам вещь находится не в Тарвалоне. Сосредоточимся на этом. Хмуро оглядев полки, Найниф добавила, «И ручаюсь, это должен быть таренгриал неизвестного назначения». Правда, оставалось неясным, Каким образом Тарангриал поможет убедить совет поддержать Ранда? «Нам нужен Тарангриал, находящийся не в Тарвалоне», — повторила Илэйн, так словно внушала это себе. «Прекрасно. Мы продолжаем». Она протянула руки, и Найнив, помедлив, взялась за них, все еще недоумевая, как это получилось, что она, Найнив, сама настояла на продолжении поисков. Ей ведь хотелось покинуть Салидар, а не найти предлог остаться. Правда, если находка действительно поможет убедить Айсседай поддержать Ранда... «Надобность, Тарангриал, не в Арвалония, надобность!» «Сдвиг?» «Где бы они ни оказались, одно можно было сказать с уверенностью». Этот освещенный рассветными лучами город не был Тарвалоном. В шагах в двадцати от них широкая мощеная улица переходила в белокаменный, украшенный с обоих концов статуями мост, переброшенный через одетый камнем канал. В шагах в пятидесяти за ним виднелся еще один мост. Повсюду высились прямые и тонкие, опоясанные балконами башни. Все здания были сложены из белого камня, Сарочными арочными и стрельчатыми окнами и дверными проемами. Вдоль фасадов самых больших домов тянулись длинные балконы, огражденные выкрашенными в белый цвет коваными решетками причудливых форм. Решетки образовывали столь замысловатые переплетения и были столь плотны, что за ними невозможно было бы никого разглядеть. В многочисленных каналах плескалась вода, белые, окаймленные алым или золотым купола — оканчивались как и башни вокруг остроконечными шпилями. Надобность. Сдвиг. Возможно, это был уже другой город. Они стояли на узкой, плохо вымощенной улице, по сторонам которой высились пяти-шестиэтажные дома. Белая штукатурка во многих местах осыпалась, обнажив кирпич. Балконов не было и в помине. Жужжали мухи. Здесь царил сумрак и нельзя было сказать, рассвело уже или нет. Илэйн и Найниф переглянулись. «Теран здесь явно и не пахло, но они зашли слишком далеко, чтобы отступать, а потому вновь закрыли глаза. Надобность!» «Сдвиг!» Найниф чихнула перед тем, как открыть глаза, а после того, как открыла, чихнула снова. При малейшем движении из-под ног вздымались клубы пыли. Эта кладовая ничуть не походила на хранилище в башне. Крохотная коморка была битком забита бочками, ящиками, корзинами и узлами, беспорядочно наваленными один на другой, и весь этот хлам был покрыт толстенным слоем пыли. Найни вчихнула так, что с нее чуть башмаки не слетели, и пыль исчезла. Вся! На губах Илэйн появилась ехидная улыбочка. Найнев промолчала и лишь зафиксировала в сознании вид этой комнаты без пыли. О чем она могла бы подумать раньше? Окинув взглядом громоздившийся вокруг хлам, Наинев вздохнула. Комнатенка была не больше той, в которой они ютились в Салидаре. Но найти что-то в этой куче представлялось почти невозможным. Тут можно не одну неделю копаться, заметила Найнев. Мы можем попробовать еще раз. Вдруг по крайней мере сообразим, какие вещи просматривать в первую очередь. В голосе Илайн слышалось сомнение, но предложение так или иначе было стоящим. Найнев закрыла глаза. Опять сдвиг. Когда она открыла глаза, то стояла в той же комнате, но в другом месте в самом конце узенького прохода. Перед ней был старый деревянный сундук, чуть выше чем по пояс. Железные скобы в конец проржавели, да и выглядел сундук так, словно последние 20 лет по его крышке беспрерывно колотили молотками. Менее подходящего вместилища для чего-либо путного, не говоря уже о тарангриале, трудно было себе представить. Но Илаин стояла рядом и смотрела на тот же самый сундук. Найнев взялась за крышку. Петли должны податься легко. И подняла ее без малейшего скрипа. Внутри, поверх матерчатого узла, каких-то обносков и старой кухонной утвари, лежали два ржавых меча и такой же ржавый нагрудник, к тому же с дырой. Илайн потрогала маленький чайник с отбитым носиком. Неделя, не неделя, но оставшаяся ночь на это уйдет еще разок предложила Найнев. вреда ты небось не будет илан пожала плечами и они закрыли глаза надо Найнев протянула руку и наткнулась на что то твердое и округлое обернутое истлевшей тлевшей материей открыв глаза она увидела что рука илан касается того же предмета а уж как илаэйн улыбалась рот до ушей вытащить эту штуковину оказалось оказалось непросто она была отнюдь не маленькая и вдобавок пришлось разгребать лохмотья треснувшие горшки и какие то свертки истлевшая материя рассыпалась в прах в свертках обнаружились статуэтки резные фигурки зверей и какой то мусор наконец они вытащили завернутый в прогнившую ткань предмет после освобождения от старой тряпки, оказавшейся неглубокой хрустальной чашей, с будто выгравированными в глубине толстых стенок облаками. Круглая чаша имела не менее двух футов в поперечнике. — Найнев медленно произнесла Илэйн. — По-моему, это... Найнев вздрогнула и чуть не выронила свой край, ибо хрусталь из прозрачного... Сделался водянисто-голубым, а вырезанные облака медленно поплыли по кругу. В следующий миг хрусталь вновь оказался прозрачным, а облака неподвижными. Но другими, не теми, что прежде. В этом она не сомневалась. «Это то, что надо!» — воскликнула Элейн. «Террангриал! Причем, ручаюсь, он имеет отношение к погоде. Только вот одной мне его не задействовать. Селенок не хватит». Найнив сглотнула, стараясь унять неистовое биение сердца. «Не вздумай! Неужто ты не понимаешь, что можешь сама себя усмирить, задействовав Терангриал, свойств которого не знаешь?» У глупой девчонки достало наглости кинуть на подругу удивленный взгляд. «Найнив, но ведь это то, ради чего мы сюда заявились. И потом, разве кто-нибудь знает о Терангриалах больше меня?» Найниф фыркнула. «Может, Илайн и права, но это не значит, что надо забыть об осторожности». «Я не спорю. Это, наверное, прекрасный Теренгриал, клеон и вправду может воздействовать на погоду. Просто замечательный». «Одного я пока в толк не возьму. Как с его помощью можно повлиять на решение совета в отношении Ранда? То, чего тебе хочется и то, что тебе нужно, не всегда одно и то же» пробормотала Илэйн. Лини, нянюшка говаривала нечто в этом роде, когда не отпускала меня одну кататься верхом или не позволяла лазить по деревьям. «Сдается мне ее присловье и сейчас к месту». Найнив снова хмыкнула. «Может, и к месту, да только она хотела того, чего хотела. Неужто это слишком много?» Чаша испарилась. На сей раз вздрогнула Илэйн, И буркнула, что к таким вещам привыкнуть невозможно. Сундук снова был заперт. Слушай, Найнев, когда я направляла силу в эту чашу, я чувствовала. Найнев, этот тарангреал здесь не единственный. Я думаю, тут и ангреалы есть, а то и сангреалы. Здесь? Недоверчиво переспросила Найнев, озираясь по сторонам. И то сказать, если есть один, то почему не два, не три? «Не сотня. Света ради, прошу тебя, не направляй ты больше. Вдруг задействуешь одну из этих штуковин. Ты ведь можешь? Я знаю, что делаю, Найниф. Правда, знаю. И первое, что нам нужно сделать сейчас, выяснить, где именно находится эта кладовка». Сделать последнее оказалось не так-то просто. Хотя петли проржавели насквозь, двери в Телоран Рёде помехой не являлись. Каморку девушки покинули без труда. Настоящие сложности начались потом. Снаружи обнаружился полутемный коридор с одним лишь маленьким окошком, за которым виднелась белая, с облупившейся штукатуркой стена на противоположной стороне улицы. Точно такой же улице, какими были все или почти все в этой части города. Сюда они спустились по узким лестницам, облицованным камнем. Здания тут походили одно на другое, словно близнецы. Надтянувшимися вдоль улиц крохотными ловчонками не было никаких вывесок, а единственным указанием на гостиницу являлись окрашенные в голубой цвет двери. Красные, похоже, обозначали таверну. Найниф вшагала по улицам, пытаясь отыскать хоть какой-нибудь ориентир, по которому они могли бы установить свое местонахождение хотя бы выяснить, в каком они городе. Каждая новая улица почти в точности повторяла предыдущую. Но, в конце концов, она отыскала мост, отличавшийся от прочих тем, что на нем не было статуй. Дойдя до его середины, девушка огляделась. Канал, над которым была перекинута каменная арка, соединялся с двух сторон с другими каналами. А там еще больше мостов и еще больше зданий, с белой штукатуркой. Неожиданно Найниф поняла, что она одна, и принялась звать Илэйн. Ответом ей было только эхо. Однако через некоторое время Илэйн появилась за углом, возле моста. «Вот ты где!» — заметила золотоволосая девушка. «Ну и местечко! Почище кроличьего садка! Только я отвернулась в сторону, а тебя как не бывало! Ну как, нашла что-нибудь?» «Нет!» не вбросила взгляд на канал и покачала головой. «Ничего путного. А мне кажется, я знаю, где мы. Это Эбудар!» Короткая курточка и просторные шаровары Иллоин превратились в зеленый шелковый наряд, богатый, украшенный кружевами, с высоким затейливо расшитым воротом и узким, но низким, таким, что виднелась ложбинка между грудей, вырезом. Другого города с таким множеством каналов и мостов нет на свете. Разве что Илиан. Но это точно не Илиан. Стало быть, Эбудар. «Будем надеяться, что не Илиан. неуверенно промолвила Найнев. Ей как-то в голову не приходило, что поиски могли завести их в самое логово Саммаэля. Она осознала, что и ее собственное платье изменилось. Стало темно-голубым, шелковым, «Вполне подходящим для путешествия». На плечах ее оказался льняной плащ-пыльник. Плащ она убрала, а платье оставила. «Тебе понравится Эбудар, Найниф. Тамошние мудрые славятся своими познаниями в лекарственных травах. Они могут излечить что угодно и лечат, не покладая рук. Потому что в Эбудар дерутся на поединках из-за чиха. Все дерутся». «И знаете, простонародие, и мужчины, и женщины!» Илаин хихикнула. Том рассказывал, будто здесь водились леопарды, но ушли, сочтя здешний народ слишком опасным и обидчивым. «Все это прекрасно», — сказала Найниф. «Но леопарды могут бегать, куда хотят и сколько хотят, а нам от этого не легче. Мы могли бы снять эти кольца да просто-напросто выспаться. Даже если мне пообещают шаль», Я все равно не отыщу эту комнату в реальном мире. Будь у нас карта. Она скривилась, понимая, что ляпнула глупость. Все равно, что захотеть отрастить крылья в мире Яви. Если бы они могли взять с собой из Теллара карту, то чашу сумели бы забрать и подавно. «Нам придется вернуться в Абудар Иву и заняться поисками», решительно заявила Илэйн. По крайней мере, мы знаем, в какую часть города следует заглянуть. Найниф просветлела. И то сказать, Эбудар не так уж далеко от Салидара, в нескольких сотнях миль вниз по реке Элдар. Звучит неплохо. Во всяком случае, уберемся из Салидара подальше от тех неприятностей, которые грозят нам на головы свалиться. Неужели это для тебя важнее всего? «Во всяком случае, это важно наряду с другими вещами. Скажи лучше, у нас есть еще дела здесь». Иллийн покачала головой. Найниф подытожила. «Тогда можно и вернуться. Я бы не прочь сегодня ночью поспать чуток по-настоящему». Трудно сказать, сколько времени прошло в реальном мире, пока они пребывали в Телоран-Риоде. Час там мог иногда соответствовать часу здесь, а мог дню или двум. Хорошо еще, что не случалось наоборот, а то можно было бы умереть с голоду во сне. Найниф выступила из сна и вытаращилась на свою промокшую от пота подушку. В таком же состоянии была и ее сорочка. Окно оставалось открытым, но в комнату не проникало ни малейшего дуновения. Над Салидором висела тишина, изредка прерываемая криками ночных цапель. Привстав... Она развязала шнурок, сняла с него перекрученное каменное кольцо и, помедлив, потрогала пальцем золотой перстень лана. Илайн зашевелилась, присела и, позевывая, направила силу, чтобы зажечь агарок свечи. «Думаешь, от этого будет прок?» — тихо спросила Найнев. «Не знаю». Илайн прикрыла ладошкой рот. «Интересно», — подумала Найнев как она ухитряется выглядеть при хорошенькой, несмотря на зевоту, растрепанные волосы и красный след от подушки на щеке. Вот тайна, заслуживающая того, чтобы ее исследовали айси-дай. Илайн продолжила. «Знаю одно. С помощью той чаши можно как-то воздействовать на погоду. А также то, что мы должны будем передать ее, как и все тарангриалы и ангриалы из тайника, в надежные руки. Совету. Или Шириям. Конечно, это не заставит их поддержать Ранда, но я не намерена успокаиваться. И еще я знаю, что смертельно хочу спать. Может, поговорим утром? Не дожидаясь ответа, она загасила свечу, свернулась клубочком, и едва ее голова коснулась подушки, мгновенно погрузилась в сон. Найниф растянулась на кровати, уставясь в темноте в потолок. «Ну что ж», — размышляла она, «во всяком случае скоро мы отправимся в Эбудар. Может быть, даже завтра. Ну, в крайнем случае потребуется пара дней на сборы до поиски подходящей лодки, но не больше». Неожиданно она вспомнила о Теодрин. «Если потребуется два дня, Теодрин захочет использовать их для своих занятий. Это уж как пить дать». Она ведь рассчитывает, что и эту ночь Найниф проведет без сна. Конечно, ей все равно ничего не узнать, но...» Тяжело вздохнув, Найниф выбралась из постели. Место в комнате было маловато, но она принялась расхаживать из угла в угол, и чем дольше ходила, тем больше сердилась. Единственное, чего ей хотелось, это поскорее убраться отсюда. Раз уж она не способна уступать, то, может, хоть удирать умеет как следует. А как было бы хорошо направлять силу когда угодно. Слезы катились по ее щекам, но Найниф этого не замечала.